Глава 27. Имитация. Задуманная мной авантюра перестала казаться ею после кулинарного турнира. В тот вечер я получил второй уровень имитации сразу, как только сменил класс лучника на жреца. Научился имитировать не только класс, но и уровень. Дальнейший перебор к повышению навыка не привел, а никаких системных подсказок, даже индикаторы прогресса способности для предвестника не существует. Спасибо разработчикам. Остановившись на варваре 12 уровня, я прекратил этот разброд и шатание и лег поспать. Отдыхал там же, в снятой комнате таверны, нагоняя недоспанное в Гластонбери. Проснувшись через пару часов, никакого прогресса не обнаружил. Снова сменил класс и уровень. Улицы к этому времени уже опустели, Но редкие игроки по городу еще бродили. Даже не читая уведомления, понял, Имитация достигла третьего уровня. Теперь я мог копировать еще и чужую экипировку. Жаль, только внешний вид. Все это утвердило меня в мысли. Для прокачки не важно количество использований навыка, играет роль только время, проведенное в чужом облике. Я снова лег спать, поставив системный будильник на утро. Проснувшись, разочарованно выдохнул. Уровень имитации не поднялся. В школе встретился со всеми пробужденными. Они выздоровели. Ребята даже выглядели отдохнувшими и свежими, проведя двое суток в оздоровительных капсулах. Вернувшись домой, я сразу залез в ДИС. Уровень навыка не поднялся. Понял, что в зачет прогресса и имитации идет только активное время в чужом обличье. Но даже если невидимая мне шкала достигнет 100%, повышение произойдет лишь после очередного использования навыка. День вышел очень плодотворным. Я прокачал глубинную телепортацию до пятого уровня. получив, наконец, точечную телепортацию. Пусть пока и с большим откатом. Потом мы посвятили время отлову каменных рыбачей. Я показал ребятам рецепт и предположил, что эти редкие рыбки скоро взлетят в цене. Гипнотические жабы снова выпрашивали еды, но на этот раз получили кукиш с масла. После рыбалки совершили рейд в болотину. Я стал 20-го, краулер за счет бонуса прокачки 19-го. а остальные — восемнадцатого уровня. Там-то мы и вылупили наших боевых питомцев, болотных иглоколов первого уровня, и здорово их прокачали. Толку от них пока не было никакого. Иглоколы умели летать, жалить, но никакими личинками еще не пахло. Дали им имена. Я своего назвал Игги. Ребята проявили фантазию. Чужой, колючка, хрень и хоботок. Догадайтесь сами, кто и какие дал прозвища. А еще они выглядели мелкими, не больше мухи при рождении из детский кулачок на 10 уровне. Довели их до 20-го, сливая питомцам по 100% опыта. Потом снизили до 10, достигнув главного. Иги, чужой, колючка, хрень и хоботок научились откладывать личинок. Раз в минуту, но их же пятеро. Первые же испытания в данже злой из глубин» показали, что пять иглоколов за пять минут боя с боссом подземелья сокращает его здоровье на четверть. Мы специально затянули процесс, чтобы это проверить. Особый смак придавало то, что пэты не забирали агро на себя и погибнуть могли только случайно, от чего-то бьющего по площади. Так почти все они сгинули на мракисе. Выжил только хоботок. Инфект отозвал его на последних процентах. Зато мы отхватили просто дофига синевые и два эпика. На этот раз повезло не только Тиссе, получившей корону, третий предмет в комплект глубинного зла, но и мне. Я обзавелся прекрасными фиолетовыми кольчужными сапогами сумеречные сумеречной хитиновой ботинки, в сравнении с которыми награда охотника на монстров Гэри Альта казалась дешевкой. Честно говоря, мой показатель силы уже позволял легко носить и латные вещи, но приоритетно мы одевали в них бомбовозы. Зато Краулер торжественно выдал мне «Заклятый смертью Хауберг», Эпический нагрудник на 20 уровень, выпавший в наше первое прохождение зла из глубин с босса Локуста. Они его грохнули, пока я отсыпался. Все это время я, кстати, провел воином, скопировав танка, чем вызвал бешеный восторг соклановцев. Еще большее изумление спровоцировало продемонстрированное после очередного повышения имитации полное копирование. Я стал вором 18 уровня, один в один одетым в экипировку инфекта. Но! Самое главное — с точно такой же внешностью. Малик, глядя на себя со стороны, ошалел и ушел в прострацию, из-за чего чуть не погиб на одном из боссов. Все время отвлекался, глядя на меня себя. Вчера я снова ночевал в Дисе ради прокачки имитации, из-за чего клевал в классе носом и получил замечание от Грега. В тот же день мы зарегистрировали наш клан в юниорской арене. От одного клана можно было заявить только одну команду. зато с запасными. Таковых у нас не было, так что в заявочный лист я вписал только пятерых». «Вы уверены?» — решил уточнить регистратор. «Не дозволяется дозаявлять новых участников по ходу турнира». «А что будет, если кто-то из нас заболеет?» — спросил я. «Будете биться в четвером против пятерых?» — хмыкнул тот в ответ. «Минимальный состав к участию двое. Но в этом случае проще не явиться на бой». Результат будет тем же самым — техническое поражение. День шел на тренировки на полях боя, и мы даже выиграли несколько раз. Командное взаимодействие намного улучшилось, особенно если сравнивать с первыми попытками. После этого я не рискнул возвращаться в город и остался куковать на острове Бегемота. От скуки пообщался со спящим, но очень недолго. Распросил его о классовых навыках, И божество пообещало наделить дополнительными способностями сразу после постройки храма. Какими именно, не сообщило. Я приму решение по ситуации, провещал Бегемот исчезая. Этим он окончательно утвердил меня в мысли, что предвестник абсолютно непродуманный класс. Скорее всего, и Скин генерирует квесты, навыки и историю спящих на ходу. Впрочем, насчет последнего я не уверен. К полуночи уровень имитации поднялся до пятого. Я научился копировать еще и системный текст над головой. Ник, имя, расу и клан. С этого момента я мог прикинуться кем угодно, причем без отката, лишь бы цель была в пределах видимости. Что будет на следующих уровнях, догадывался. Но на проверке больше не было времени. Спустившись по лестнице к общему залу, но не заходя туда, я начал искать хоть кого-нибудь из аксиомы. Подставлять никого другого не хотелось. И надо же было такому случиться, первым, на кого наткнулся взглядом, стал Большой По. У них случилось какое-то чрезвычайное происшествие, и Уэсли, багровея лицом, орал на своих. Что кричал и о чем, из-под купола безмолвия в зал не доносилось. Я не стал заморачиваться, быстро сымитировал вождя 22-го уровня полинуклеотида и вернулся в номер. Оставив там персонажа, вышел из ДИСа. Связался с друзьями и обрисовал план проникновения в охраняемое подземелье улей сарантоподов. Утро в дисгардиуме — лучшее время, чтобы побыть наедине с природой и увидеть, как она просыпается. Как бледнеет, растворяется в небе геала и восходит алое солнце. В песочнице это редкий момент, когда мир живет собственной жизнью, почти без участия игроков. Почти, потому что мы в полном составе в игре. Ребята ждали сигнала на островке Бегемота, пока я приближался к куцему вражеку. Пару минут изучал обстановку. На дне прилично увеличившегося в размерах оврага тихо переговаривались двое из аксиомы. Парень де траве развел костер и собирался готовить кофе. Девушка Энна Массе громко зевала и потягивалась. «Быстрее бы закончились эти дежурства», — пожаловался де траве. «У меня уже два страйка в этом семестре». Эна, «И что?» — вопросила девушка. «Расслабься, Дэд. Первое убийство — это огромный задел на будущее. Даже если мы не в основе, это усилит клан. В Большом Дисе нам всем будет проще. По?» Глаза Эна на массе расширились при виде подходящего к ним лидера клана полинуклеотида. Эна, Дэд, я снимаю вас с дежурства», — сказал я. «Но почему? Что случилось?» — возмутился парень. только что так переживавшие за пропуск школы. «Все нормально, По?» «Наши нахватали слишком много страйков, Дэд», ответил я, придав голосу озабоченный тон. «Давайте, валите из Диса, еще успеете к первому уроку. У меня освобождение по болезни, подежурю сам». Они еще какое-то время поломались, убеждая меня в том, что их дела в школе в полном порядке. Но я видел, что ребята рады. Через пару минут оба вышли из мира. «Семь тридцать шесть. Клан Скип. Все чисто. Прыгайте к данжу. Я захожу». Я вошел в инст и, наконец-то, выдохнул. Пока ждал соклановцев, примостился к стенке и прикрыл глаза, наслаждаясь несколькими минутами покоя. Тихие всплески портала известили о появлении ребят. Они улыбались. Бомбовоз с инфектом обменивались шуточками, но я не поддержал их игривого настроения. Очень устал за эти дни. и конца края этому было не видно. Плевать мне и на сам инст, и на боссов. Важно просто пройти его как можно скорее, исчезнуть и вернуться после отката, чтобы получить первое убийство. Полезные обилки важнее, чем временное усиление эпической экипировки. Хорошо, хоть когда вырастем из нее, можно будет продать. «Ориентировочное время прохождения — три часа», — сказала Тисса. «Я знаю одну девчонку из Аксиомы». Она поделилась тактиками на боссов. «Если не вайпнемся, уложимся в два с половиной часа». «Давайте сделаем это за час», — сказал я. «Просто бегите позади и подбирайте лут. Я буду всех ваншотить». Улий сарантоподов можно назвать самым скучным подземельем всего Дисгардиума. Я не знаток, дальше песочницы не выезжал, но смотрел гайды, есть с чем сравнить. Так вот. Бедолаги-сарантоподы, попав в наш мир, оказались в крайне сложном положении. Они были привязаны к порталу, через который прибыли. Вокруг него распространилась биосфера их мира. Но за пределы инста она не вышла из-за нехватки ресурсов. Планируемый прорыв наверх должен был стать отчаянной попыткой сарантоподов успешно завершить миссию по призыву их божества. Спустя семь дней, незадолго до Нового года, Мы вторично прикончили сколу Риссу, третьего босса данжа. Это дало мне седьмой осколок печати Шогра -сара. Я объединил все осколки, собрав целую печать, и вставил ее в постамент портала. Он набрался силы, полностью высосав энергию из печати, чем ее разрушил в труху и многократно увеличился. Пелена портала разорвалась, выпуская в дисгардиум финального босса. Так мы выполнили миссию за сарантоподов. Шограссар, царственно вывалившись из портала, очень удивился, когда вместо слуг увидел нас. Говорил он на нашем языке, но очень сильно шепелявил, видимо, сказывались века, проведенные среди инсектоидов. Бог сарантоподов окончательно потерял человеческий облик, но угрожал нам не хуже дяди Патрика. «Гнусные человечешки, свершилось!» Дослушивать его я не стал. Время было дорого, так что я убил его с одного комбо, не пожалев для высокого гостя чумной энергии. Так мы получили первое убийство за призванного финального босса. Награда не сказать, что разочаровала, но ничего сверхъестественного в ней не было. Хотя парни со мной не согласились, потому что получили мы ни навык, ни шмотку, а ни много ни мало божественный знак. Защита Шогра -Сара. Божественный знак. плюс 50% сопротивления урону от инсектоидов, плюс 100% сопротивления ядам. Знак сначала выглядел как красная татуировка на предплечье. Потом поблек, а в итоге вовсе исчез. Божественные метки, как оказалось, видят только боги. Подозреваю, на мне их стало три. Но думаю, что знаки спящих и чумного мора никаких бонусов мне не дают. Просто отметки, мол, этот человечек мой И еще одна, как угрозы. Всего за два рана в улье сарантоподов мы выбили просто дофига отличной экипировки. Разок даже сработал шанс на улучшение лута, когда с обычного моба свалился эпический латный нагрудник для бомбовоза. В сумме мы сорвали куш в пять эпиков и десяток редких вещей. Все на 20 уровень. С первого босса я получил эпические поручи непроглядной бездны. И с него же, только в другой ран, Фиолетовый убийственный колчан с бонусом на ловкость, выносливость, урон и скорость атаки из лука. Однако круче всех повезло Тиссе. Она получила еще один предмет сета «Одеяние глубинного зла». Четыре собранные вещи сета дали ей снижение получаемого магического урона и шанс закрыться от противника приличным магическим куполом. А днем ранее бомбовоз, щеголявший легендаркой на пальце, смог, наконец, еще и золотую рыбку выловить. Она выдала квест «Отпустить ее». Бомбовоз не стал отказываться и в награду получил плюс 75 к силе навсегда. Инфект от таких новостей и потрясений от зависти чуть не удавился. Надувшись, он рекордное время прожил под контролем своей жабы, испуская лучи недоброжелательности. И если бы не цепной хомяк Краулера, мы бы маленько потеряли. Но ну, я к тому, что зависть — очень разъедающее чувство, и гасить такое надо в зародыше. Вот это раздавил, напомнив. благодаря кому вор бегает с масштабируемым кинжалом. Это он на себя намекнул, как пожертвовал статусом угрозы. Потом кивнул на меня, на тот момент одетого хуже всех. Этого хватило. Инфектор осознал и извинился. От славы героям мы отказались, даже несмотря на то, что охотились сейчас не на меня. В сыпь перерыли в поисках утеса и афродиты. Как выяснилось, эти двое каким-то образом вынесли две группы дежурных аксиомы. куцем вражике, причем почти не прилагая усилий. По рассказам очевидцев, обоих якобы не брало ни оружия, ни магия, а ваншотили они чуть ли не щелчком пальца. Это привело всех к очевидным выводам. Кто-то из них двоих является угрозой. Тем временем семья Евы переехала в район классом выше. Туда уже так просто со стороны не попадешь. Я созвонился с подругой детства узнать, все ли у нее в порядке и не нужна ли ей помощь. Ответить она ответила, но ничего толком не рассказала. Сообщила ли, что у нее все очень, она подчеркнула это слово, хорошо. И, конечно, весьма мило, что я беспокоюсь, но переживать не о чем. Вообще разговор сложился почти по-старому, теплый, и мы даже договорились как-нибудь встретиться. Что касается утеса, то он в Дисе, по слухам, засел в личной комнате и никуда оттуда не выходил. У его одноклассников якобы удалось выяснить, что... Парень все подозрения в статусе угрозы отвергает и ведет себя как обычно, то есть никак. Общительным его никто и никогда назвать бы не смог, скорее замкнутым и угрюмым. Я предположил, что Тобиас решил отсидеться до выхода из песочницы, но свои мысли держал при себе. Узнать что-то еще никому из нас не удалось, но я все-таки написал ему. «Привет, Тобиас, мы не друзья, но я побывал в твоей шкуре». Аксио морует землю, чтобы найти тебя, и если не обнаружит, перекинется в Реал, если еще не успела этого сделать. Так что дам совет, не высовывайся, Скиф». Ответил он на следующий день. «Знаю, спасибо». С Ритой Вуд я встретился еще раз на выходных. Взял отгул от Диса, и мы с девушкой посидели в кафе. Очень мило пообщались. Рита даже заикнулась о том, что была бы не прочь войти в наш клан. так как уж больно примечательный лут мы скидываем ей на реализацию. «Я бы с удовольствием тебя принял», — ответил я. «Но не уверен, что ребята легко согласятся. Может быть, после выхода из песочницы вернемся к этой теме?» «Я не настаиваю», — сказала Рита. «Но если вы продолжите в том же духе, у пробужденных отличные перспективы в Большом Дисе, и тогда ни одному клану не помешает свой прокачанный торговец, ведь так?» Не знаю, чего в ее желании к нам присоединиться было больше — бизнеса или стремления чаще быть рядом. Она показала себя очень прагматичным дельцом, но очевидным казалось и то, что я ей нравлюсь. Кстати, она вернула отданные ей на хранение эпики. Лук жгучих стрел с мракиса пришлось, правда, пока отложить в сундук, он требовал 25-го уровня. После получения достижения в улье, мы скакнули в болотину. Там добили наши уровни до 22-х, решив на этом остановиться. На арене это будет в пределах нормы и не вызовет вопросов. Излишки опыта сливали подросшим и, я бы сказал, возмужавшим иглоколам. Но колючка тиссы и хрень бомбовоза казались нам девочками. Серьезно, у них даже цвет туловищ был нежнее, чем у парней. Те из три катали грубее и вообще вели себя по-хамски. Игги, например, все время норовил сагриться первым. игнорируя команду находиться рядом и защищать хозяина. Пока бродили по топе, пару раз умудрился чуть ли не нырнуть под воду, чтобы напасть на Голованов. Диковатый он был пока. На 25-м уровне иглоколы достигли размера взрослой особи и стали выглядеть внушительно. Здоровенный, с размером и опасный. Это тебе не какой-то там карманный собакин, кои ввиду своей дешевизны стали самыми распространенными питомцами. только тявкать и умеют, хотя вроде тоже считаются боевыми питомцами. Нигде, кроме подземелий и болотины, наших иглоколов мы не показывали и не собирались. Грозная пятерка будет нашим оружием последнего шанса. Особенно ввиду того, что каждый из них приобрел собственную обилку. Например, мой Иги мог издать смертельный стрекот. Ничего смертельного в нем пока не было. Всего лишь массовый стан всех врагов в радиусе 10 метров на одну секунду. Вроде мелочь, но эта секунда может изменить исход боя. Хоботок забрасывал в цель не одну личинку, а две сразу. Хрень научилась разливать под ногами противника лужицу замедляющей слизи, которая даже наносит урон, но с такими малыми цифрами, что их можно не учитывать. Колючка умела ощетиниться, как дикобраз, и атакующая девочку сам получал урон. Даже на расстоянии. Такая вот магия. Уже после этого нам в голову закрались мысли о том, как Искин отреагировал на прозвище питомцев. Подозрения утвердились, когда чужой при получении ран стал фонтанировать кислотой. Сноусторм, ты серьезно? Закончив с фармом, мы отправились в город, чтобы докупить недостающие элементы экипировки. Общим решением постановили не тратиться на эпике, просто сменили синие низкоуровневые шмотки на актуальные. Уложились в 600 золотых. В общем, в том, что касалось экипировки, наша группа перестала напоминать бомжей. Наоборот, внешним видом мы внушали уважение большинству игроков-песочницы. Бом даже заикнулся о трансмагрификации Эквипа под какой-нибудь красивый комплект, чтобы не ударить в грязь лицом на арене. «Тысячу голды или даже больше трансмагрификатором только за то, чтобы ты там покрасовался?» — спросила Тисса. «Может, ты еще макияж сделаешь, волосы завьешь?» Ты боец или красивый? И вообще, я хоть и девочка, но даже не задумывалась об этом. Красивыми называли тех, кто смыслом жизни поставил внешние данные. Эти ребята заточились на физическом совершенстве и красоте. В ход шло все, от пластики до банальной косметики. Вроде бы ничего необычного, но они вообще не видели берегов. Так и говорили, красота не имеет границ. Ну а когда улучшать нечего или не хватает возможностей, можно заняться внешним украшательством. Оттенки кожи, цвет волос, глаз и ногтей, пирсинг, татуировки, одежда, косметика, имплантированная бижутерия и биохакинг. Красивыми некоторые восхищались, но в нашей компании больше посмеивались. Никто из нас не видел в их действиях смысла. Понятно, Дениза Лебон, она зарабатывает красотой, но зачем это рядовому дизайнеру ресторанных меню? Так что Ханк тут же дал задний ход и почему-то стал извиняться перед Тисой. Женская магия, не иначе. Как они так виноватят парней на ровном месте? «Ладно, закругляемся», — сказал Краулер. «Надо выспаться перед завтрашним днем». На следующий день у нас начинались отборочные игры юниорской арены. Она вообще-то уже стартовала, но наши первые бои только завтра. Попрощавшись, ребята вышли из игры. «Я же остался». Из головы не выходили слова бегемота. И мне хотелось проверить кое-что еще.